Глава пятьдесят пятая. Задержание Эльзы. Утром ничего не случилось, день как день в череде многих. Герман неспешно шел в столовую, и тут он увидел глаза Эльзы. Сначала только глаза, полные ужаса и смертной тоски. Потом увидел ее всю, сидящую при кресле каталки, с пристегнутыми ремнями руками и ногами, с залепленным пластырем ртом. В сопровождении трех санитаров ее везли в обособленный одноэтажный корпус в глубине территории, укрытый густой тенью высоких деревьев. Герман однажды мельком слышал, что это здание назвали старым изолятором. Оно всегда пустовало. В окнах никогда не зажигался свет. Никто не входил и не выходил. Поэтому корпус изолятора казался невидимкой. Герман наблюдал за происходящим издали. Санитары долго возились замком, наконец дверь открылась, и кресло с Эльзией вкатили внутрь. Включился свет. На зашторенных окнах контрастно обозначились тени, решеток. Спустя 10 минут из двери вышли два санитара, а охранить Эльзу остался один. Идеальный момент для освобождения подруги. Вряд ли оставшийся в помещении охранник ожидает сейчас нападения. Но справится ли Герман даже с единственным санитаром? Он объективно оценивал свои физические возможности. И даже в случае успеха он не был готов к тому, что может произойти потом – «Потерпи, Эльза. Завтра. Он все сделает завтра». Продуманный до мелочей план побега трещал по швам. Нужен новый план спасения Эльзы. На что он готов пойти ради ее спасения? На все. Герман никогда не отличался ловкостью рук, да и криптомании не страдал. Но когда он возвращал доктору Рити свое личное дело, не удержался и незаметно украл со стола небрежно брошенный ею нейронетрилизатор. Отличное оружие, к сожалению, единственное и, к еще большему сожалению, совершенно бесполезные против персонала. «Пригодится», — подумал он тогда. Во время ужина у нескольких пациентов неожиданно начались припадки. У одних отнялись ноги, они пытались ползти, работая только руками и громко стенали. У других и руки не работали, они лежали на полу, как бревна, и мычали. Зрелище было ужасным. Герман старался не глядеть на бедолаг. Тем более, что именно он стал причиной их страданий. «Простите». «Потерпите», — мысленно уговаривал он их. Охрана, санитар и весь персонал сбежался на место происшествия. Герман же направился к изолятору. По пути он продолжал щелкать кнопкой авторучки, не вынимая руки из кармана. Он подошел к дере изолятора и уже собирался постучать, когда та неожиданно распахнулась сама. Торопливо вышел охранник. Рация, висевшая на его плече, надрывалась, эфир кипел сообщениями о новых пострадавших, ругательствами, просьбами о помощи, паника, то, что нужно. «Прости», — сказал Герман, и опустил монтировку на голову возившемуся замком санитару. Тот скнулся носом в порог, ключи остались в замке. Герман открыл дверь, втянул внутрь тушу санитара, прислушался, дышит. Снял у него с пояса наручники, сковал руки за спиной, благо тот лежал лицом вниз. «Эльза!» — позвал он. «Я здесь!» — послышалось из одной из дверей. «Сейчас я тебя выпущу!» Герман принялся подбирать путь со связки. «Сработает сигнализация!» «Плевать, им сейчас не до нас!» «А что там происходит? Что за вопли из рации? Пожар? Наводнение?» «Типа того!» — уклончиво ответил Герман. Наконец дверь открылась. Эль закинулась Герману и обняла его. «Ты мой герой!» «Некогда!» — сурово отреагировал Герман. Он склонился над застанавшим санитаром, снял с него рацию, проверил обвес, нейтрализатор, пластиковые стяжки наручники и, о чудо, электрошокер. Они осторожно выглянули на улицу. Повсюду сновали санитары и врачи в белых халатах. Надо же, как их здесь много. Тем временем паника в эфире началась стихать. Кто-то принял на себя управление ситуацией в клинике. Повсюду горел свет. Плохо то, что освещение вдоль ограждения тоже включено на полную. Плохой признак. «Наверняка усилено наблюдение за попытками покинуть территорию. Вон и патруль обходит периметр. Разработанный накануне план побега можно забыть. Что ж, будем импровизировать». «Садись в коляску», — сказал он «Я могу и своими двоими. Не спорь. Так мы привлечем меньше внимания», — сказал Герман и накинул на себя какой-то халат с вешалки. «Куда едем?» «В гости. К профессору. Там сейчас самое тихое место». Неудобно как-то познавать для гостей с пустыми руками. Надеюсь, те, кто будет нас искать, тоже так подумают. Когда они проезжали мимо велиницы из колясок, нагруженных жертвами нейронейтрализатора, Гермуну пришла шальная мысль, надо пробить это представление. Он сунул руку в карман и нажал кнопку, шагов через двадцать еще раз. И только когда собирался послать еще один импульс, подумал об Эльзе. Он покосился на подругу, сидящую в коляске. Она в полном порядке, слава богу. Может, нейтрализатор перестал работать? Он нажал кнопку третий раз и огляделся. Работает. А Эльза, как ни в чем, не бывала. Значит, она, как и он, на привилегированном положении. Странно. Но некогда не размышлять, не расспрашивать Эльзу. Потом, все потом, когда спасутся. «У тебя есть какой-то план?» — спросила она. «Нет, сегодня праздник экспромта. Но ты ведь представляешь хотя бы конечную цель твоего экспромта». Нет, все планы рушатся, не начал выполняться. Будем действовать по обстоятельствам, следовать интуиции, следовать за знаками. Точно. Ты авантюрист. Спасибо. Ну что ж, прибавка к ходу. И они бодро покатили к главному корпусу.